Глава 7. Первые слухи о русской Руси. Внутренние дела в Царьграде. Первый набег Руси на Царьград. Проповеди патриарха Фотия по этому случаю. Причина набега и его последствия. Темные слухи о Руси на западе Европы. Слухи о ней на востоке. Сказание арабских писателей о стране и народе Русь. Начал царствовать царь Градия, царь Михаил, и стала прозываться Русская земля. Так, с большой радостью, написал эти слова в своей летописи наш первый летописец, с трудом отыскавший в греческих хронографах первое писанное свидетельство о родной русской земле. Император Михаил начал царствовать в 842 году малолетним, трех лет, подобно нашему царю Ивану Грозному, сначала под опекой своей матери, царицы Феодоры, которая оставила по себе вечную память в православном христианском мире усмирением иконоборной ереси и торжественным восстановлением почитания святых икон. С того времени и теперь Церковь празднует это событие в неделю православия, в первое воскресенье Великого Поста, называемое Соборным, восхваляя всех православных и произнося анафему всем отступникам от православия. Год за годом вырос малолетний царь Михаил. Начались интриги и происки правителей, губивших друг друга, захватывая в свои руки влияние и власть над молодым царем. Царица Феодора, после первых же совершенных убийств, поняв, что ее положение не прочно, сама добровольно удалилась от престола. Это случилось в 856 году. Михаилу было всего 17 лет. Он стал царствовать один, как полный самодержец. Об обязанностях государя он не имел ни малейшего понятия. Все его помыслы и все желания были устремлены к знаменитому и подрому, конному ристалищу, на котором в толпе придворных, подобранных по своим нравам и мыслям, он сам, управляя лошадьми, очень старательно добывал себе славу первого лихого наездника. Такая слава для него была дороже всего на свете. Поэтому и подром был для него своего рода государством. Тамошние порядки, уставы, правила становились для него предметами глубоких размышлений и самых сердобольных попечений. Однажды, в самый разгар этих игр, приходит известие, что аравитяне вторглись в пределы империи, разоряют Азию, что тамошний воевода требует немедленной помощи, Михаил рассверепел, и с яростью набросился на сановника, который принес эту весть. «Как ты смеешь в такое время говорить мне о таких пустяках?» — закричал он неистово. «Разве не видишь, что мне не время? Я занят и должен совершить в глазах у всех зрителей самый отважный подвиг». Ему предстояло на ристалище победить «встречника-наездника» быстротой своей скачки сбить его коней в сторону с победоносного срединного пути, на котором обыкновенно держались состязатели этих игр. При другом случае он показал себя еще лучше. Ввиду беспрестанных нападений на империю со стороны Сарацин, прежние цари для безопасности населения устроили на высоких холмах маяки, род телеграфа, на которых от самой границы до Царьграда, в случае неприятельского набега, сторожа зажигали огни и тем давали знать о предстоящей опасности. В таких случаях население собирало свои семьи, и имущество, скот и уходило в крепкие места или в города. Однажды, в то самое время, как Михаил собирался бегать на ресталище, вдруг на близлежащем холме загорелся вестовой огонь. Император пришел в негодование. Зрелище могло расстроиться, потому что горожане в страхе от неприятеля разбежались бы по домам, оставив ипподром без толпы бесчисленных зевак, пред которой царь и старался всегда показать свое искусство. Чтобы избежать такой помехи и на будущее время, он совсем запретил зажигать эти спасательные огни вблизи столицы. Герой Подрома, он, конечно, больше любил добрых коней, добрых конюхов, чем добрых поселян и всех своих подданных. Для своих лошадей он построил великолепные дворцы из мрамора и порфира, и у всех конюхов и издаков всегда крестил детей, давая им на зубок по сто, по восемьдесят и не меньше, как по пятьдесят литр золота. Его беспутная жизнь и нечестие доходили до полного безумия. Он собрал около себя компанию шутов и всяких весельчаков, назначил им в начальнике некоего Грилла, назвав его патриархом, а прочих в числе двенадцати митрополитами и сам в том числе именовал себя епископом одной области – колонии. С этим сонмищем он совершал Нечистивые службы, причем вместо пения употреблялись гусли, а золотые сосуды, украшенные драгоценными камнями, наполнялись уксусом и горчицей. Не ему ли подражал наш Петр, провожая своим всешутейшим собором дальше в древность идеи предания безгранично самовольного византийского цесаризма, Однажды шествовал по городу крестный ход в присутствии патриарха. Царь тоже вышел ему навстречу в особо чудовищной скоморошеской процессии на ослах, в особых скоморожьих нарядах, представлявших священные одежды духовенства, с пешим кривлянием и всякими дурачествами. В другой раз царь почтительно попросил к себе в палату свою мать, царицу Феодору, дабы приняла благословение от патриарха Игнатия, который будто бы ожидал ее. Между тем патриарха изображал наряженный шут «Грилл». Царица, вошедшая, приветствовала патриарха благочестивым земным поклоном, прося благословения и молитвы. Грилл поднялся со своего места с непозволительной шутовской выходкой и произнес недостойные слова. «Общий веселый смех придворных» изобличил шутовство. Тогда оскорбленная царица прокляла нечестивого сына и предсказала ему скорую гибель. Не имея понятия об обязанностях государя, царь Михаил, однако, очень твердо знал свои царские права и по произволу осуждал людей на казнь не только без вины, но и без всякого предлога к обвинению. Иным отрезал уши, у других резал носы и тому подобное. Но само собой разумеется, что государство не оставалось без правителя и руководителя, и за Михаила всеми государственными делами распоряжался его воспитатель и дядя, державший его в беспутной жизни именно с той целью, чтобы на самом деле самому беспрекословно царствовать. При таком порядке внутренних дел Знаменитая империя уронила свой политический вес и значение. Заметнее всего это отразилось на делах церковных. Хорошо зная, что делается в Царьграде, римский папа Николай задумал распространить свое римское владычество и на Восточную Церковь и стал посылать к ней уже не советы, а прямые повеления и прямо выставлял себя судьей вселенной. К счастью для православного Востока, в это время на Константинопольской патриаршей престол возведен был знаменитый Фотий. По своим дарованиям, образованности и обширной учености, это был первый и единственный человек своего времени, о котором даже враги отзывались, что его ученость может равняться только древним. Но важнейшей заслугой Фотия было его крепкое охранение православия, которое он вполне умел защитить от своей воли западных мудрствований. Окружным посланием против Папы Николая он всенародно изобличил западные неправды, вследствие чего для всех стало ясным, насколько западная церковь отделилась от древнего предания и от церкви восточной. При царе Михаиле Фотий занимал патриарший престол 10 лет с 858 года по 868 годы. Это было самое достопамятное время в истории всего славянства. Тогда заботами и стараниями Фотия распространилась у славян христова вера и славянская грамота. Славянский первоучитель святой Кирилл Философ, родной брат святого Мефодия, был не только учеником, но и искренним другом самого Фотия. Патриарху Фотию принадлежит и первая повесть о Руси, когда эта Русь, еще языческая и варварская, приходила впервые громить сам Царьград. Это случилось в 60-х годах 9 -го столетия. Наши летописи говорят, что это было в 866 году. Но другие свидетельства Относят это событие даже к 860 году, а ближайшие исследования раскрывают, что оно могло случиться вернее всего в 864 году, так как в 866 году сам Фотий писал уже о крещении этой Руси, говоря, что незадолго до того она нападала на Царьград. Примечание. Четыре беседы Фотия. Перевод архиерея Парфирия Успенского, Санкт-Петербург, 1864 год. Конец примечания. В 1864 году царь Михаил отправился было в поход против Агарян или Сарацин. Царствующий город остался, хотя и под охраной воеводы, вероятно, с небольшим гарнизоном, но без войска и без флота, без которого город, выдвинутый с трех сторон у моря, конечно, не мог себя защитить. Но горожане были спокойны, потому что в самом деле не предвиделось никакой опасности, иначе разные телеграфы, вроде описанных маяков, а также гонцы всегда вовремя дали бы знать о грозящей беде. Город стоял в середине царства, и только с моря открывалась божья свободная дорога, на восток и запад. Но на западе находился с войском сам царь, а на востоке по Черному морю дела давно были очень тихи. С казарами, владевшими приазовскими и прикубанскими странами, был постоянный мир. С болгарами, что жили по Дунаю, тоже было мирно, они только что в 860 году окрестились в православную веру. Сам Фотий рассказывает, что русский набег случился в один из прекрасных летних дней под вечер, когда море, утихнув, трепетно расстилало хребет свой, доставляя варварам приятное и тихое плавание, а грекам готовя шумящие волны брани. Известно, что Царьград стоит, как говорили наши старые путешественники, на три угла. Две стены от моря, а третья от запада прилегает к полю. Город расположен на семи отлогих холмах амфитеатром, так что отовсюду представляются чудные виды на море и на противоположные берега. Острый угол города наклоняется несколько к северу и упирается в пролив с Черного моря, откуда пришли руссы. На этом углу и теперь – находится султанский сераль. И при греках здесь же возвышались царские дворцы и палаты. Греки очень любили море, и потому их дома располагались по холмам в таком порядке, чтобы у каждого оставался какой-либо прозор на море, который соседям воспрещалось даже законом застраивать и как бы то ни было загораживать. Очень естественно что в хороший летний вечер в мае 865 года горожане любовались красотами своего любимого моря не только из великолепных палат, но и из бедных хижин, со своих улиц и площадей, из бесчисленных садов и даже со стен самого города, которые опоясывали его со всех сторон именно по берегу моря. «Вспомните!» говорил народу святитель после, когда гроза уже миновала. Вспомните тот час несносный и горький, когда перед нашими глазами плыли варварские корабли, навевавшие что-то свирепое и дикое, и убийственное, когда они проходили перед городом и угрожали ему, простерши свои мечи, когда вся человеческая надежда отлетала от человеков, и единственное убежище оставалось только у Бога. Спокойный и беспечный город вовсе не ожидал ничего чрезвычайного, как вдруг в проливе из Черного моря на отдаленном горизонте обозначилось что-то неведомое, которое скоро обнаружило целую тучу варварских кораблей. По-русски эти корабли назывались «морскими ладьями», А на самом деле это были большие лодки, прилаженные к морскому ходу, с мачтами и парусами. На каждой из них помещалось народу человек по сорок, по пятьдесят и даже по шестьдесят. Пишут, что этих кораблей было двести. Достаточное число для того, чтобы омрачить светлый горизонт моря в ввиду беспечного Царьграда. Весь город обезумел от страха. Все в один голос с ужасом воскликнули «Что это? Что это?» Тем самым восклицанием, как общим выражением народного изумления и ужаса, святитель Фотий начинает и первую свою беседу к гражданам по случаю нашествия россов, которую он в ту же ночь сказывал собравшемуся в храм народу. Из тех обстоятельств, о которых упоминает Фотий в своих двух беседах, видно, что Русь рассчитала так свое нападение на византийскую столицу, чтобы нельзя было ей опомниться. Она пришла к ночи, вполне надеясь, что ночь прикроет все, что необходимо скрыть от врага, как, например, собственную недостаточную силу для нападения на такой город. Ночь же в несколько раз увеличит ужас нашествия, поспособствует общему беспорядку, какой непременно должен случиться от самой внешности внезапности набега. Все это удалось как нельзя лучше. Мрак объял трепетные умы, говорит Фотий. Слезы и рыдания распространились во всем городе. Крайнее отчаяние обуяло всех. Со всех сторон разносилась одна весть, один крик. Варвары перелезли через стены. Город взят неприятелями. Неожиданность бедствия и нечаянность набега заставили всех воображать и слышать только это одно. По свидетельству Фотия, Русь из-за самых пропилеев, загородных ворот, напала на красивое предместье города и опустошила их огнем и мечом до самой крепости или цареградского Кремля, стоявшего на выдающемся в море высоком холме. Она огнем и мечом опустошила и морские пристани, распределив их между собой для разгрома по жребию, как было в обычае у варваров, отмечает Фоти. Это показывает, что наши варвары вели свое дело с большим расчетом и в большом порядке. Затем Русь быстро окружила городские стены и стала валить к ним земляную присыпь, намереваясь скорее перелезть в самый город, Трусость дрожью пробежала по всему телу и обессилила даже и тех, которым представлено распоряжаться в опасное время. То есть, конечно, оставшихся начальников города. Народ, лишенный всякой помощи и защиты, теперь помышлял только о молитве и наполнил все храмы. Повсюду, во всю ночь совершалась служба, с воздетыми руками высылались усердные и слезные моления о помиловании, общее несчастье заставило раскаяться в грехах, образумиться и приняться за добрые дела. Не встречалось благодатнее минуты для проповеди и поучения к народу о грехах, о всеобщем покаянии, об исправлении своей жизни добрыми делами. Первую беседу, как мы упомянули, святитель начал словами всеобщего ужаса. «Что это? Откуда поражение столь губительное? Откуда гнев столь тяжкий? Откуда упал на нас этот дальносеверный и страшный Перун? Откуда нахлынуло это варварское мрачное и грозное море? Не за грехи ли наши все это не на нас?» Не обличение ли это наших беззаконий, и не общественный ли это памятник им? Не доказывает ли это кара, что будет суд страшный и неумолимый? Не должно ли всем нам ожидать, что никто не избежит будущей огненной муки, когда теперь наяву никто не оставляется в живых? Однако обличение в грехах за которое последовал этот божий гнев, святитель сосредоточивает, главным образом, на причинах русского набега. Он, впрочем, говорит намеками, для всех тогда понятными и не совсем ясными только теперь, но эти иносказания вполне свидетельствуют, в чем было дело и насколько святитель был правдив и беспристрастен даже к варварской Руси. Он нигде не сказал, Что Русь явилась для простого разбойничего грабежа. Хотя в такой постановке дела он мог бы еще с большей силой выразить ту мысль своей проповеди, что наказание обрушилось над царьградом как Божья кара, без всякой естественной причины, лишь по одному промыслу Господа, не потерпевшего больше грехов народа. Напротив того, он правдиво раскрывает перед всеми настоящие житейские причины этого страшного события и в самом начале своей речи обличает жестокий и безрассудный нрав цареградцев «Мы были избавляемы от бед говорит святитель и не благодарили были спасаемы и ленились были хранимы и презирали тех которые могли дать нам острастку наказаниям. И как не терпеть нам страшных бед, когда мы убийственно рассчитались с теми, которые должны были нам что-то малое, ничтожное? Мы получали прощение и не миловали ближних. Напротив, как только избавлялись от тяготевших над нами устрашений и опасностей, поступали с ними гораздо суровее, не помышляя, не о множестве и тяжести собственных долгов, не о прощении их спасителям и не оставляя рабам малейшего долга, которого и сравнить нельзя с нашими долгами. Многие и великие из нас получали свободу из плена по человеколюбию, а немногих молотильщиков, провивальщиков зерна, бесчеловечно сделали своими рабами, Сами обрадованные всех огорчали. Сами прославленные всех обесчестили. Сами сильные и всем довольные всех обижали, безумствовали, утолстили, разжирели, расширились. Здесь, хотя и идет беседа как бы об общих грехах, но ее основная мысль прямо направлена к каким-то частным случаям, которые с довольно ясностью Раскрывают причины русского набега. «Вы теперь плачете», — продолжает святитель. «И я с вами плачу, но слезы ваши напрасны. Кого они могут утешить теперь, когда перед нашими глазами мечи врагов обогряются кровью наших сограждан, и когда мы, видя это вместо помощи, им бездействуем, потому что не знаем, что и делать», и только ударились все в слезы. Не теперь бы надобно оплакивать себя, а всегда бы следовало жить поумнее. Не теперь бы раздавать богатство, а пораньше бы удерживать себя от лихоимства. Не теперь бы править все и ходить на литии, «Бить Персий и стонать тяжко, поднимать руки и утруждать колено, плакать заунывно и смотреть угрюмо не теперь, когда против нас устремлены отточенные жало смерти. Прежде надлежало все это делать». «Почему ты, плачущий теперь, теперь только стал добр для всех и во всем?» а прежде никому ни в чем не сходил, но величался как нечистый на руку сановник? Почему ты острое копье твоих друзей презирал, как бы мало крепкое, а на естественное сродство, сродство вообще ближних, всех людей плевал? И вспомогательные союзы расторгал, как бешеный, как озорник и бесчеловечный человек». Часто внушал я вам, берегитесь, исправьтесь, обратитесь, не попускайте отточиться Божию мечу и натянуться его луку, не лукавьте с честными людьми, горько мне от того, что я дожил до таких несчастий, от того, что мы сделались поношением соседей наших. От того, что поход этих варваров схитрен был так, что и молва не успела предуведомить нас, дабы мог кто подумать о безопасности. Мы услышали о них уже тогда, когда их увидели, хотя и отделяли нас от них столькие страны и народоначальства, судоходные реки и пристаничные моря. Горько мне от того, что я вижу народ жестокий и борзый, Смело окружающий наш город И расхищающий его предместья, Он разоряет и губит все. Нивы, жилища, пажити, стада, Женщин, детей, старцев, юношей, Всех поражая мечом, Никого не милуя, ничего не щадя. Погибель всеобщая, Как саранча на ниве, Или страшнее, как жгучий зной, Тифон, наводнение, или не знаю, что и сказать. Этот народ явился в стране нашей и сгубил ее жителей. Ублажаю погибших от вражьей варварской руки, ибо они мертвые, не чувствуют бедствий, постигших нас неожиданно. Где теперь царь Христолюбивый? Где военные станы? Где оружие, машины? «Военные советы. Все это отодвинуто от нас и отвлечено нашествием других варваров. Государь давно трудился за границей, и с ним бедствует его воинство. Кто же за нас выйдет на брань? Кто выстроится против врагов? Нет никого у нас защитников, и отовсюду мы стеснены. «Приди ко мне» сострадательнейший из пророков Иеремия, и оплачь со мной Иерусалим, не тот древний матерь-град одного народа, но град всей вселенной, какую только озаряет христианская вера, град древний, прекрасный, обширный, блестящий, многонаселенный, роскошный, оплачь со мной этот Иерусалим». Еще не взятый и не падший во прах, но уже близкой погибели и расшатываемый подкапывающими его, оплачь со мной, царицу городов, которая еще не отведена в плен, но у которой уже пленена надежда спасения. О, город царь, какие беды столпились вокруг тебя! О город, царь, едва не всей вселенной, какое воинство ругается над тобой, как над рабой, необученная и набранная из рабов. О город, украшенный добычами многих народов. Что за народ вздумал взять тебя в добычу? О город, воздвигший многие победные памятники после поражения Ратей, Европы. Азии и Ливии! Как это устремила на тебя копье рука варварская и черная и поднялась, чтобы поставить памятник победы над тобой! И слабый, и ничтожный неприятель смотрит на тебя сурово, пытает на тебе крепость своей руки и хочет нажить себе славное имя. О, царица городов царствующих! О, красота! и велипие досточтимых храмов, величие, изящество и художественное убранство. О храм мой, святилище Божие, святая София, недреманное око вселенной! Рыдайте, девы-чери Иерусалима, плачьте, юноши города Иерусалима, горюйте матери, проливайте слезы дети, плачьте о том, что умножились наши несчастья». И нет избавителя, нет помощника. Святитель оканчивает эту беседу, сказанную им в самый разгар общего несчастья, воззванием, что наконец настало время прибегнуть к матери слова, к ней единой надежде и прибежищу, к ней возопьем, восклицает он. Досточти моя. «Спаси град твой, как ведаешь, госпоже!»